Карма предательства и её искупление. Родные. Рука дающая не скудеет, и всё придёт в положенный срок. Первые ласточки появились и близко время космического воздаяния. Предательство наказуемо особыми путями, особыми мерами. Предательство, совершённое бывшими сотрудниками, настолько велико, что оно не может быть учтено нашими земными мерами оно космично ибо они сознательно предали самые высшие силы блага такое действие искупается лишь многими тысячелетиями тяжких трудов и только если последний искры духа осознает своё предательство и вспыхнет желанием искупить иначе монада предателя может оказаться в области тишины молчания на целую манвантару и больше все оболочки предателя обращаются в отброс космический и, вероятно, в виде пыли осядут на какой-либо оформляющейся планете для образования и затвердевания ее коры. Помните, как было сказано, что за оскорбление сил света и их посланца спросится со всей страны. Такие утверждения вжигаются огненными знаками на акашных рекордах, И час космического возмездия, вернее, назовём это космической справедливостью, приходит всегда неожиданно. В ближайшие месяцы полны опасностей и событий. Отношение Америки к посланникам братства. Ведь такое неслыханное злодеяние, проведение такого вандализма без всякого протеста со стороны общественного мнения невозможно было бы ни в одной европейской стране. Но это стало возможно в Америке, в стране, о которой Николай Рерих так прекрасно писал и так утверждал. Что ж это значит? Именно что огонь духа покинул страну, и только тени бродят и пляшут в судорогах в безумии своём, не видя грозных предвестников бури. Именно страна избрала путь труднейший. Как сказано: благие лучи отлетели от страны, и она предоставлена своей карме. Обратите внимание, какое жалкое существование влечет и Temple Ertsen. Вот уже года 3, как они пишут о необходимости нового издания замечательной книги Teaching of the Temple, но до сих пор по подписке они получили, как сами об этом извещают, всего 3 доллара. Разве не знамение это того, что благие лучи не сопутствуют больше стране, которая так жестоко несправедливо поступила со всеми вестниками. Вспомним, что Елена Блаватская должна была уехать из Америки, и в основном её американском теософическом обществе остался только один верный страж Джадж. Немало лет праздновал он одиноко годовщину основания теософического общества в Америке. История повторяется.